Глава двадцать вторая. Долой проблемы. Ее глазами. Дрожащими руками набираю личный номер мистера Филкота. Нам крупно повезло, камеры наблюдения установлены на территории школы практически везде, но в туалетах и раздевалках глазки расположены таким образом, чтобы было видно, кто входит в комнаты, а процессы переодевания и уединения не помещаются в кадр. Иными словами, никому не видно происходящее в кабинках. Однако пот воспользовался туалетом совсем не для удовлетворения физиологических потребностей. Мелкий засранец удачно попал в поле зрения устройства, особенно хорошо просматривалось лицо гадёныша. А вот пострадавший стоял в основном спиной. Профиль мальчишки всего раз мелькнул на экране. Если не знать, кто это, то и не догадаешься. «Это твой бой, мышка. Я могу позвонить вместо тебя, но здесь ты хозяйка и ты ответственная за всё». С этими словами Блэк дал мне номер личного телефона Дерека Филкота, поцеловал на удачу в щеку и улетел на свидание со Стоуном. «Я с тобой согласна, лосяж Гудок, второй, третий и громкий бас врезается в барабанные перепонки оглушительным треском. Да! Мистер Филкот, Стараясь придать голосу уверенности, не каждый день приходится ссориться с влиятельным человеком и главой попечительского совета. Но иного разрешения неприятной ситуации я даже представить не могу. Слушаю. Сила звука становится выше. Это мисс... Но суперзанятой бизнесмен не даёт мне закончить фразу. Волконская. Директор лицея, в котором учится мой сын. Не припомню, чтобы давал вам личный номер. Говорите быстро и по сути, я очень занят. Ах ты, скотина высокомерная. По сути, значит. «Будет тебе суть мудло, в армане «Буду краткой! Ваш сын исключен за недостойное поведение!» Пауза по ту сторону провода намекает на продолжение моей речи. «Вы могли бы узнать больше, если бы соизволили прийти в школу. Однако секретарь не нашел и крохотного окошечка в вашем плотном графике, так что не смею больше задерживать сверхважную персону. Ядовитая ирония почти капает с моих слов». «О чём вы? Впервые об этом слышу!» Изумление в голосе взрослого дяденьки звучит вполне искренне. «Разве ваш помощник не уведомил вас о моём прошлом звонке?» «Нет, и это крайне любопытно. Мисс Волконская, вы сейчас заняты?» Бросив взгляд на часы, отмечая время. «Ваша жена и родители Валентайна придут около двенадцати. Больше никаких встреч сегодня не назначено». «Буду через пятнадцать минут. Разговор явно не телефонный». Быстро ответы короткие гудки. «Все интереснее и интереснее». Спустя некоторое время, покачиваясь на высоченных шпильках, Мелисса Филкотт по-хозяйски вваливается в мой кабинет. Все от кончиков дорогущих туфель до идеально уложенных стилистом локонов буквально кричит о том, что яркая гостья не работала ни денечка в своей жизни. Громкая и плохо воспитанная барышня раздражает меня с первых же секунд своего присутствия. И дело не в том, что мне приходится вкалывать, как проклятый. Совсем не в этом. Я безмерно люблю свою иногда невыносимо сложную работу. Дети, родители, учителя. Бесконечная карусель проблем и неприятностей, на которую у меня бесплатный безлимит. Но какой же кайф видеть искорки в глазах учеников!» Наблюдать, как малыши впитывают знания, прислушиваются к советам и шаг за шагом вырастают во взрослые самостоятельные личности. Каждый божий день я сражаюсь с замашками юных мажоров, стараюсь привить им доброту, терпимость и порядочность. А вульгарно развалившаяся в кресле особа – просто эталон всех гадких людских качеств, с которыми педагогическое сообщество ведет неравный бой. Ну и где же Валентайны? Боже, даже вовремя прийти не могут. Омерзительно. Почему я должна ждать? Густо напомаженный рот издает отвратительно гнусавый звук. Вы сами опоздали на десять минут. Перекатываю в ладонях авторучку. И что? Мне допустимо. В конце концов, не моего сына сегодня отчислят. Как можно было вырастить такое отвратительное чудовище? Треск. Несчастное перо разваливается в крепко сжатом кулаке, а запчасти больно врезаются в кожу. «Это надо же! Додумался моего зайчика головой в унитаз окунуть! Невоспитанная дрянь!» Голос раздражающей особы продолжает стачивать терпение и нервы под корень. «Ну где же они?» Наконец-то в потоке бесконечной хамской болтовни появилось окно. Видимо, миссис Филка исчерпала запас кислорода в лёгких. Криво улыбаюсь, мысленно опускаю тяжеленную вазу на голову на халке и спешу расстроить мерзкую дамочку. Миссис и мистер Валентайн не придут. Ярко алый рот снова открывается, вываливая очередную кучу грязи. Стыдно стало? Ну ещё бы! Не каждый день сына с позором выгоняют из школы. Гаденька хихикает. Жена известного бизнесмена сильнее разваливается в кресле. Вы правы. Не каждый день исключают детей из школы. Но, к вашему несчастью, речь сегодня пойдет не о Джеффе. Ядовитая усмешка слетает с ухоженного женского лица, как по волшебству. Голос дамочки перестает быть томным и счастливым. О чем вы? Молча кладу на стол тоненькую папочку с личным делом пода и толкаю ее в сторону гостья. Взяв ручкой с острыми ноготками документы, женщина внимательно читает содержимое. «Как прикажете это понимать? Вы вообще осознаете серьезность последствий? Да мой муж вас в порошок сотрет!» С каждым новым словом тон бесячий мадамы приобретает угрожающие оттенки. «Вылетите с тепленького местечка в мгновение ока! Да мы вам такую славу обеспечим!» что даже полы мыть не возьмут. «Заткнись, Мелиса. Зычный бас мистера Филкот бушующим громом разлетается по комнате. Седой мужчина стоит в дверях. Несмотря на возраст, все еще привлекателен. За широкими плечами дяденьки вырисовываются две здоровенные фигуры перекачанных амбалов. «Д -д «Дорогой!» Размалеванная мордашка женщины стремительно бледнеет. Даже тональник и румяна не скрывают болезненный испуг скандалистки. «А что ты здесь делаешь?» – мычит Чикуля. «Пришел за преми-отец года, любимая». Дерек поворачивается к охране, четко и кратко отдает приказы своим питбулям. «Дайте пода и посадить в машину. Телефон отобрать. Разрешаю вырубить при сопротивлении». «Нет, не смей!» Визг, холеные сучки, оглушает меня на долю секунды. Но, похоже, великому и могучему бизнесмену не впервой встречаться лицом к лицу со звуковой волной. «Мик, затем вернись. Тебе предстоит сопроводить мою обожаемую жену домой». Мужчина равнодушно продолжает. «Нет!» Ещё один громкий вопль миссис Филкот осыпает штукатурку с потолка. «Я предупреждал тебя, милиса Голос седого дяденьки не преклонен. Ты знала о выходке пода. Это была последняя капля. Хлопаю ресницами, наблюдая за разыгравшейся драмой. Кобзда, здесь Санта-Барбара. Но! Надменная супруга меняет тактику, а голос теперь наполняется жалобной интонацией. Нет! Мужчина безжалостен. Один из здоровяков возвращается и уводит прочь притихшую женщину. Что вы с ними сделаете? Смерть дураков Филкатов не входит в мои планы. Дерек тяжело вздыхает и устало улыбается. Вам не о чем волноваться.